— Чуть слышно. — Как только я тебя отпущу, принимайся за дело. — Эй, что это? — Что там такое? — прошептал его товарищ. Оба напряженно прислушались. — Ничего, — сказал Сайкс, отпуская Оливера. Ну — Ну? В тот короткий промежуток времени, когда мальчик мог собраться с мыслями, он твердо решил, хотя бы эта попытка и стоила ему жизни... сбежать по лестнице, ведущей из передней, и поднять тревогу в доме. Приняв такое решение, он тотчас же, крадучись, двинулся к двери. «Назад — Назад! — закричал вдруг Сайкс. — Назад! Назад! Когда мертвая тишина, царившая в доме, была нарушена громким криком, Оливер в испуге уронил фонарь и, не зная, идти ли ему вперед или бежать, остановился. Снова раздался крик. Бреснул свет. Перед его глазами появились на верхней ступеньке лестницы два перепуганных полуодетых человек. Яркая вспышка, оглушительный шум, дым, треск неизвестно откуда. И Оливер отшатнулся назад. Сайкс на мгновение исчез, но затем показался снова и схватил его за шиворот, прежде чем рассеялся дым. Он выстрелил из своего пистолета вслед людям, которые уже кинулись назад, и потащил мальчика вверх. — Держись крепче, — прошептал Сайкс, протаскивая его в окно. — Эй, дай мне шарф. Они попали в него. Живее. Мальчишка истекает кровью. Потом Оливер услышал звон колокольчика, выстрелы, крики, и почувствовал, что кто-то уносит его, быстро шагая по неровной почве. А потом шум замер вдалеке, смертельный холод сковал ему сердце, и больше он ничего не видел и не слышал. Глава двадцать третья, которая рассказывает о приятной беседе между мистером Бамблом и некой леди и убеждает в том, что в иных случаях даже Бидл бывает не лишен чувствительности. Вечером был лютый холод. Снег, лежавший на земле, покрылся твердой ледяной коркой, и только на сугробы по проселкам и закоулкам налетал резкий воющий ветер, который словно удваивал бешенство при виде добыч, которая ему попадалось, взметал снег мглистым облаком, кружил его и рассыпал в воздухе. Суровый темный холодный был вечер, заставивший тех, кто сыт и у кого есть теплый угол, собраться у камина и благодарить Бога за то, что они у себя дома, а бездомных, умирающих с голоду бедняков, лечь на землю и умереть. В такой вечер многие измученные голодом отщепенцы смыкают глаза на наших безлюдных улицах, и, каковы бы ни были их преступления, вряд ли они откроют их в более жестоком мире. Так обстояло дело под открытым небом, когда миссис Корни, надзирательница работного дома, с которым наши читатели уже знакомы как с местом рождения Оливера Твиста, уселась перед веселым огоньком в своей собственной маленькой комнатке и не без самодовольства бросила взгляд на небольшой круглый столик, на котором стоял соответствующих размеров поднос со всеми принадлежностями — необходимыми для наилучшего ужина, какой только может пожелать надзирательница. Миссис Корни хотела побаловать себя чашкой чая. Когда она перевела взгляд со стола на камин, где самый маленький из всех существующих чайников затянул тихим голоском тихую песенку, чувство внутреннего удовлетворения у миссис Корни до того усилилось, что она улыбнулась. ну что ж сказала надзирательница облокотившись на стол и задумчиво глядя на огонь право же каждому из нас дано очень много и нам есть за что быть благодарными очень много только мы этого не понимаем увы миссис корни скорбно покачала головой словно оплакивая духовную слепоту тех бедняков которые этого не понимают и погрузив серебряную ложечку личная собственность, в недра металлической чайницы, вмещающей две-три унции, принялась заваривать чай. Как мало нужно, чтобы нарушить спокойствие нашего слабого духа?